Я поблагодарила ее за то, что она выбрала меня. «Мужчины настолько глупы, что считают каждую разведенную женщину уличной шлюхой», продолжала их хули не показав вида, что поняла мой намек. «У всех на одно и то же. А ведь самое приятное не это, самое прекрасное. Любовь? Разве не так?» Я пояснил ей, что любви вообще не существует, что любовь выдумал некий итальянец по имени петрарка и Трубадуро из Прованса. И то что люди принимают за прозрачный источник волнения взрыв прекрасных чувств не более чем инстинкт такой же как у котов инстинкт лишь прикрываемый возвышенными словами и литературщиной Я сам не верил в то что говорил, но мне хотелось выглядеть необыкновенно оригинальным. Моя эротика-биологическая теория вызвала тетшки хули недоумения Неужели я действительно верил в подобный идиотизм. «Я против брака», — заявил я со всей категоричностью, на которую был способен. «Я сторонник так называемой свободной любви, и если бы мы были честными людьми, ее следовало бы просто назвать свободным Саитием». «Саити означает ныне заниматься любовью?» — засмеялась она. Но через минуту на лице ее отразилось разочарование. «В мое время юноши писали девушкам о крестихе, посылали цветы». Недели проходили, прежде чем они решались на поцелуй. В какую мерзость превратили любовь нынешние сопляки, Марита? Перед кассами кинотеатра между нами возник бурный спор из-за того, кто будет платить за билеты. Вытерпев полтора часа на экране Долларес Де Рио с ее стенаниями, объятиями, ласками, рыданиями, бегущую по сельве с распущенными волосами, мы вернулись в дом дяди Луча опять пешком. Накрапывал дождь, неслышно падая на волосы и на одежду. Мы снова заговорили о Педро Камаче. Неужели она действительно никогда не слышала о нем? Ведь по утверждению Хинара, сына тот слыл знаменитостью в Боливии? Нет, она ничего не знала о нем, даже не слыхала такого имени. Я подумал, что Хинара здорово провели, или, возможно, так называемая радиотеатральная индустрия Боливии была его собственным измышлением, чтобы фиг не продать туземного бразописца. Три дня спустя я увидел Педро Камачи собственной персоной. У меня только что произошло столкновение с Хинарой отцом из-за того, что Пускуаль, одержимый страстью к стихийным бедствиям, посвятил всю радиосводку, подготовленную к передаче в 11 часов землетрясению в Исфахане. Хинар отца возмутил не столько сам факт, что Пускуаль пренебрег всеми другими новостями, чтобы рассказать о подробностях, как уцелевшие после катастрофы персы подверглись нападению шипящих и свистящих от ярости змей, которые выползли из своих разрушенных убежищ, сколько то, что землетрясение-то произошло неделю назад. Я вынуждена был согласиться. Да, Хинарадьец в конце концов был прав. Я буквально надорвался, ругая Пускуаля. Откуда извлек он эту свежайшую новость? Из какого такого аргентинского журнала? И почему отколол такую глупость? от того, что не было ни единого важного актуального события, а это сообщение было, по крайней мере, захватывающим. Когда я разъяснил Пускуалю, что нам платят деньги не за то, чтобы мы развлекались слушателей, а за то, чтобы давали обзор событий за день, он выдвинул свои неопровержимые доводы, снисходительно покачивая при этом головой. Дело в том, что наши точки зрения на журналистику не совпадают, Дон Марио. Я уже собирался заявить ему, что если он будет упорствовать и каждый раз за моей спиной применять свои принципы терроризирования слушателей в журналистике, то мы очень скоро и вдвоем окажемся на улице, как вдруг в дверях нашей будки неожиданно возник чей-то силуэт. Это было маленькое и тощее существо, почти карлик с большим носом и необыкновенно живыми глазами. Оно было одето во всё чёрное, без труда можно было заметить потрёпанность его тройки, пятна на рубашке и на галстуке бабочки. Однако в его манере носить одежду было некое благородство, чувство собственного достоинства и чинность, какого кабальера, что смотрят на нас со старинных фотографий, заточённые в свои чопорные сюртуки и безупречные цилиндры. Возраст он был неопределённого, ему вполне можно было от 30 до 50 лет. Отличала его, к тому же, маслянистая черная шевелюра, спускавшаяся до плеч. Походка, движение, выражение лица – все было неестественным и скованным, и вызывало воспоминания о механической кукле или марионетке, которую дергают за веревочку. Существо отвесило вежливый поклон, и торжественностью такой же необычной, как и его внешний вид, обратилась к нам следующим образом. «Я собираюсь похитить у вас пишущую машинку, сеньоры!» И был бы вам благодарен, если бы вы оказали мне помощь. Которая из машинок лучше?» Его указательный палец поочередно упирался то в мою машинку, то в машинку Пускуаля. Несмотря на то, что я уже привык к контрасту между голосом и внешностью, благодаря моим вылазкам в студию «Радио Централь», меня потрясло, каким образом из крохотного и немощного тельца мог исходить столь глубокий и мелодичный голос, да еще с поражающей великолепной дикцией. Голос, казалось, не только отчеканивал каждый звук, он выделял каждую его частицу, оттенял каждый его атом, акцентировал каждый тон. Весьма нетерпеливо, не замечая удивления, вызванного у нас его видом, решимостью и голосом, человечек начал обследовать и чуть ли не обнюхивать наши пишущие мастшинки. В конце концов он остановился на моем древнем огромном, похожем на катафалка Ремингтоне, на котором годы вроде не оставили никакого следа. Пускуаля отреагировал первым. «Вы что, вор? Да кто вы, собственно, такой?» Обрушился он на пришедшего. И я понял, что он отрабатывает себе прощение за катастрофу в Исфахане. «По-вашему, вот так запросто можно унести машинку информационной службы?» «Искусство важнее твоей информационной службы, чучела!» Отпарировал неизвестно, бросив на Пускуаля взгляд, каким окидывают раздавленные насекомые, И вновь принялся за свое. На глазах растерянного Пускуаля, который, как, впрочем, и я, пытался сообразить, что же означает в данном случае слово «чучело», посетитель попытался приподнять машинку. С огромным трудом ему удалось оторвать от стола это сооружение. У него даже напряглись жилы на шее, и глаза чуть не выскочили из орбит. Лицо его медленно заливали цветом спелого граната, узенький лоб, потом... Но человечек не отступал. Стиснув зубы, шатаясь, он проделал несколько шагов по направлению к выходу, но был вынужден сдаться. Еще мгновенье нож увлекла бы вот за собой вниз. Тогда он поставил ремингтон на столик паскуаля и остановился, еле переводя дыхание. Отдышавшись, не придавая значения улыбкам, которые это представление вызвало у меня и у паскуаля последний даже покрутил пальцем у виска, показывая мне, что, мол, мы имеем дело с психом, Он обратился к нам с укором. «Не будьте столь бесчувственными, сеньоры, проявите хоть каплю человеческого участия. Помогите!» Я ответила, что глубоко сожалею, но вынести отсюда ремингтон он, он может, только переступив через труппу скуаля, или, в крайнем случае, через мой собственный. Человечек в этот момент поправлял свой галстук от натуги, съехавший на бок. К моему удивлению, с досадливой гримасой на лице он, обнаруживая полное отсутствие чувства юмора, ответил важным тоном. «Благородного происхождения человек никогда не уклоняется от вызова на бой. Ваше место и час, кабальеро!» Спасительное появление Хинара сына в нашей будке сорвало переговоры, весьма напоминавшие последние формальности перед дуэлью. Хозяин вошел в тот момент, когда упрямый человечек, лиловый от натуги, вновь попытался обхватить мой ремингтон. «Оставьте, Педра, я помогу вам», — сказал Хинара сын и взял машинку, будто это был спичечный коробок. Сразу поняв по нашим физиономиям, что ему следует как-то объяснить происходящее, Хинара сын успокоил нас, улыбаясь. «Никто не погиб, и нечего грустить. Отец в ближайшие дни возместит вам машинку». Как всегда, мы лишние спится в колеснице, пытался я протестовать, надеясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Мало того, что нас держат в этой грязной будке на крыше, мало того, что у меня отобрали письменный стол и отдали его бухгалтеру. Теперь вот и мой ремингтон, никто даже не потрудился предупредить. Мы подумали, что этот сеньор вор, поддержал меня Пускуаль. Ворвался сюда, оскорбляет нас, будто имеет на это право. «Между коллегами не должно быть скандалов», – заявил Хинара сын, встав в позу царя Соломона. С этими словами он взгромоздил мою пишущую машинку на плечо. Я заметил, что человечек доставал хозяину как раз до подмышек. «Разве отец не представил вас друг другу?» «Хорошо, я это сам сделаю, ко всеобщему удовольствию». В ту же минуту человечек, подойдя ко мне, быстро, как заводной, поднял ручонку, протянул детскую ладошку и церемонно поклонился – При этом он произнес дивным тенарком «Ваш друг Педро Камача, боливиец и артист». Он повторил тот же текст, поклон и фразу, обратившись к Пускуалю. Последний, пребывая в состоянии крайней растерянности, никак не мог уяснить, издевается над ним человечек или он и впрямь таков от природы. Стоя посреди крыши укрываясь в тени Хинара сына, который казался рядом с ним гигантом, Педро Камати с утонченной вежливостью пожал нам поочередно руки, а затем обратился ко всей нашей информационной службе. Приподняв верхнюю губу и сморщив лицо, от чего обнажилось несколько желтых зубов, видимо, должно было изображать улыбку, хотя скорее явилось лишь жалкой гримасой, после секундной паузы он поблагодарил нас следующей музыкальной фразой, сопровождаемой жестом прощающегося с публикой иллюзиониста. «На вас я не держу зла, я привык к людскому непониманию. Прощайте, господа, и навеки!» Он исчез в дверце будки в припрыжку, точно домовой догоняя нашего импрессария, поборника прогресса, который, сохраняя серьезный вид, с ремингтоном на плече вышагивал к подъемнику.